Глава 727 «Проклятье!» Ладонь Хаджара, покрываясь кровавыми разрывами, вместо плеча друга проскользила по каменной стене. Именно она заблокировала арку, лицом к которой сейчас и стоял прошедший испытание претендент. «Поздравляю тебя, юный воин! Ты смог, так заткнись!» — прорычал Хаджар. Не оборачиваясь, он, разбивая костяшки, ударил кулаком в каменную преграду. Заткнись и выпусти меня отсюда. На какое-то время в помещении повисла тишина, а затем ее буквально в клочья разорвал жуткий стучащий смех, именно стучащий, будто кто-то колотил костями о другие кости. Хаджар невольно обернулся. Его рука все еще сжатое в кровоточащий кулак, так и зависло в воздухе. То, что он увидел перед собой, было чем-то запредельным. Нет, однажды Хаджар уже лицезрел живых мертвецов, но те были лишь марионетками, в которые Дакхасси вдохнули подобие псевдожизни. При должном усердии и таланте даже адепты человечества смогли бы, если уже не смогли, разработать подобную технику. Но то, что восседало на троне, Водруженном на пьедестал Между двух пылающих урн, Нечто, закованное в потрепанную, Видавшую виды императорскую броню, От былого величия которой Остались лишь жалкие ошметки, Нечто, на чьем черепе Виднелась корона с семью зубцами, Смотрело на Хаджара Своими пустыми черными глазницами. Это был скелет, Самый настоящий живой скелет, одетый в такую же скелетоподобную, изорванную и изрезанную броню. Левой рукой он сжимал подлокотник своего трона, а правый опирался на широкий меч с длинной и в чем-то красивой крестовиной. Хаджар не смог узнать скелет, но он узнал этот меч, вернее иероглифы, которые формировали на его широком лезвии изящный узор. Он уже слышал о таком мече. Барды, собираясь в тавернах и у костров, пели песни о плаче городов. Мече императора Декатера оружии, прославленном ничуть не менее, чем его владелец. Говорят, что этот меч являлся божественным артефактом, и даже спустя сотню тысяч лет после смерти Декатера Ученики Школы Святого Неба продолжали поиски в пустошах. Они надеялись найти заветный артефакт и обуздать его безумную силу. По легендам, один взмах Божественного Меча, даже если он находился в руках Рыцаря Духа, был способен сокрушить целую сотню противников, сотню Рыцарей Духа. Хаджар этому не верил, но теперь... Видя перед собой плач городов и ощущая силу, сокрытую в нем, он подозревал, что легенды не так уж откровенно врали. Меч, если его дополнить императорской техникой, действительно мог стать сокрушительным оружием. Таким, пары ударов которого хватит, чтобы разрушить военный линкор. Хорошо, что на все семь империй найдется разве что пара десятков таких мечей. Да и то, большинство либо выдуманы, либо где-то надежно спрятаны теми же странствующими бессмертными. «Декатер», — произнес Хаджар, а затем, спохватившись, отсалютовал на имперский манер и низко поклонился. «Приветствую вас, Ваше Величество. Прошу простить мне мои грубые манеры, но не могли бы вы вернуть меня обратно?» «Обратно?» — скелет даже челюстью не двигал. Учитывая, что у него не было ни голосовых связок, ни губ, ни языка, ему это и не требовалось. И все же голос, доносящийся из черепа, звучал почти как человеческий. «Почти. Ты очень странный, маленький воин. Еще никто на моей памяти не просился обратно на лестнице. Адепты, наоборот, каждый раз боялись того места». «Даже больше, чем лабиринта души». «Лабиринта души?» «Бесконечность поворотов», — пояснил скелет, «которая прерывается лишь тогда, когда предъявишь кровавую плату». «Создатель этого места считал, и надо полагать не зря, что неохотнее всего адепт остается с собственной кровью. Надменные ублюдки». Скелет снова засмеялся. Хаджар же понял, что он далеко не первый, кто видит перед собой живой скелет древности. И если тот все так же продолжал восседать на троне, значит, значит, был сродни тому голему. Выполнял определенную задачу и не имел свободы воли. «Верни меня обратно!» — едва ли не в приказном тоне потребовал Хаджар. Недавно черные и пустые глазницы некогда великого императора Дарнаса вспыхнули синим светом, таким же, каким был выслан мрамор этого огромного тронного зала. В нем вполне комфортно можно было разместить два, а то и три военных летающих фрегата. «Ты, мелкий ссор перед моими глазами, смеешь мне приказывать?» От скелета задрожало пламя, вьющееся над огненными урнами. Хаджар же не стал акцентировать внимание, что у мертвеца глаз все же не было. «Как смеешь ты даже мыслить о том, чтобы дерзнуть мне, мой друг может быть в беде!» нагло перебил Хаджар. «И будь ты хоть богом, хоть князем демонов, я бы потребовал у тебя, верни меня обратно!» отчего пыл скелета тут же стих. Декатер, или же его костяная копия, откинулся на спинку своего трона и посмотрел на Хаджара. Опять же, именно посмотрел. Пусть в его глазницах уже и не пылал синий огонь, но Хаджара не покидала ощущение, что скелет смотрит ради него. «И ты пожертвуешь дарами моего учителя ради своего друга, то ли недоверчиво, то ли заинтересованно спросил Декатер. «Однажды, тоже ради друга, я отказался от наследия бессмертного мечника», — выпалил Хаджар. «Что мне дары твоего учителя, безымянный император?» И это была чистая правда. Теперь Хаджар понимал, что и сам великий Декатер не смог пробиться сквозь оковы ступени «Безымянного». Иначе разве находился бы он здесь, запертый и лишенный свободу воли в обличии простого скелета? Слова же, произнесенные Хаджаром, вновь заставили древнего императора засмеяться. В этот раз он даже запрокинул череп и задергал челюстью. Его зубы стучали друг о друга и издавали звук, схожий с тем, как если ударить лопатой по крышке гнилого гроба. «Прости, маленький воин, но я не в силах тебя отправить обратно», — ответил наконец-то Катар. «Как, возможно, ты уже догадался, я оставлен здесь выполнять волю моего учителя, да пожрут его душу самые ужасные из тварей бездны, да сгинет ими его в веках. Да будет, пока Хаджар размышлял над тем, как ему выбраться из зала и прийти на помощь Энену, Декотер сыпал самыми последними проклятиями. Похоже, отношения между ним и его учителем, по-видимому, создателем этого искусственного мира, складывались не лучшим образом. «Ты говоришь про Эрхарда?» — спросил Хаджар. «Эрхард». Скелет явно сделал сплевывающее движение, но слюны, понятное дело, у него тоже не было. «Один из обманутых глупцов». Впрочем, этого влюбленного мальчишку постигла участь куда худше, нежели нас, оставленных встречать новых идиотов. «О чем ты говоришь?» Пальцы скелета сжали подлокотник трона с такой силой, что мрамор потрескался под их давлением. «О том, — взревел он, — что вот уже в вечность я сижу на этом клятом троне!» и провожаю вперед все новых мальчишек, мечтающих обрести дармовую силу. Так вот, говорю тебе сразу, ничего в этом мире просто так не дается. Все имеет свою цену. Хаджар еще раз посмотрел на скелет, его изорванную броню и меч. И твоей ценой стал этот трон, догадался он. Скелет кивнул. Я не смог выполнить условия сделки которые предъявил мне учитель. В качестве платы я занял свое место среди 116 других его учеников. Все мы сидим здесь и встречаем прошедших три испытания. Блуждание души, блуждание сердца, блуждание силы. И теперь последнее – блуждание воли. Только прошедший все четыре испытания может пройти в сокровищницу. Я уже сказал, мне плевать на все эти блуждания. Мне нужно вернуться обратно. А я уже сказал, тупой ты простолюдин, что это невозможно. В глазницах скелета вновь вспыхнул синий огонек. Затем он повернулся куда-то вправо и будто бы во что-то всмотрелся. Впрочем, можешь успокоиться. Твой змеиный друг уже находится в зале с киемом Дориаским. Хаджар помнил это имя, Кием Дориаский, один из легендарных героев, нет, не Дарнаса, а Ласкана. И он прославился своим умением владеть шестом копьем. Значит, в блуждании силы ты проявил себя, как подмастерье мечника. Хотя, будь я на месте учителя, таких, как ты, варваров, я бы и на полет стрелы не допускал к тайнам и техникам. «Пушечный выстрел», — поправил Хаджар. «Что?» «На пушечный выстрел», — пояснил Хаджар. «Сейчас, говорят, не на полет стрелы, а на пушечный выстрел». «Что такое пушка?» «Сложно объяснить». «Если сложно, то закрой свой простолюдинский рот и начнем твое последнее испытание. И видят боги и демоны, лучше бы тебе его провалить». Декатер поднялся с трона и поднял над собой палач городов. Его тяжелые кованные башмаки издавали гулкое эхо. Хаджар попытался призвать в реальность черный клинок, но понял, что не только не может пошевелиться, но от него отсечены потоки энергии, заблокирована его собственная душа и не работает нейросеть. «Да что здесь происходит?» — билась отчаянная мысль но даже она угасала. Декатер же уже встал вплотную к Хаджару.